История про Аришу История первая. Дети гораздо более внимательные, чем вы думаете. Приехал к моему другу Диме, а он мне говорит. «Погода отличная. Пойдем по парку пройдемся. У меня как раз там и жена с Аришей гуляет». «Отличная идея», — говорю я. «Золотая осень на дворе». Вышли, гуляем, общаемся. Навстречу нам идет жена Димы с Аришей. У Ариши в руках охапка жёлтых листьев. Доченька, спрашивает Дима. Это ты листья для гербария набрала? А что это? Не знаешь, удивился Дима и укоризненно посмотрел на жену. Это коллекция из сухих листьев. И как её делать? Берёшь листья и складываешь их между страниц большой книги. Потом, а, теперь поняла. Этот и для гербария вкладываешь деньги между страниц книги Старинные автомобили. Вы бы видели, какой взгляд на Диму бросила жена. История вторая. Как-то сидим мы с Димой, играем в Профиранс. Вдруг вбегает его пятилетняя дочка Ариша с криком: "Папа, я сама прочитала сказку Принцесса на горошине от начала и до конца. Молодец. А ты знаешь, кто её написал?" Конечно, знаю. Андерсон, а имя. Ну, это папа все знают. Помела